Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Дмитрий Билик. Застенец. Книга 4. Пролог. Руины некогда величественного города – Утонули в непроглядной синеве ночи. Холодные камни подслеповато взирали на своих обитателей. Казалось, двигались не они сами, а лишь их бесплотные тени, ибо существа не произносили ни звука. Человек, случайно попавший сюда, мог бы принять их за призраков, хотя хозяева города были вполне осязаемы, и многие даже отдаленно походили на людей. Кто-то больше кто-то меньше. Вот только человек здесь не протянул бы и нескольких секунд. Во-первых, магия в здешних местах оказалась настолько сконцентрирована, сгущена, что единственный вдох недома мог бы разорвать ему легкие. Во-вторых, никто не мог попасть сюда извне без специального разрешения. Город был защищен пусть и старыми, но еще действующими заклинаниями. Их создали во время последней магической войны этого мира, которая давно отгремела, оставив после себя лишь развесистые горькие плоды. В-третьих, не прожил бы здесь человек и по более банальной причине, Обитатели здешнего места, не дали бы ему этой простой возможности, разорвав на куски. Ибо город являлся столицей падших. Если можно так выразиться о поселении существ, которым не нужны были ни крыша над головой, ни тепло, чага, ни еда. Их питала лишь магия, которую они преобразовывали внутри себя в черную скверну. Однако именно сейчас падшие замерли, стараясь слиться с теми самыми молчаливыми камнями разрушенных домов, потому что чувствовали напряжение, повисшее в воздухе. Впервые за много лет на центральном холме у самого владыки Шел совет со всеми генералами. Со всеми двумя, как правильно было говорить в последнее время. Гигантский трон, созданный людьми много веков назад, явно для будущих богов, почти не раздражал владыку. Если переводить с языка падших, это означало «нравился». Причина была проста. И заключалась она не в архитектурных изысках. По злой насмешке судьбы – Трон оказался воздвигнут на месте сосредоточения силы этого мира. Кто знает, понимали ли это люди, строившие его здесь, или просто чувствовали присутствие нечто метафизического. Теперь это не имело значения. Важно, что трон стал определенной реликвией, дающей силы каждому, кто находился подле него. Трон пережил все. Включая разрушение дворца, в котором и был воздвигнут И сейчас владыка, создание странное, громоздкое и могущественное Сидел на нем, глядя не на генералов, а вечную черноту магической ночи Надо закончить то, что не успел закончить младший И по возможности ускорить процесс преобразования Владыка произнес все злобно, шипя от ненависти Впрочем, в этом не было какого-то особого смысла. Он всегда так говорил. Хотя говорил немного не то слово. Рот, то место, которое люди называли, ртом не дернулся. Просто правитель падших захотел, чтобы его услышали. И его услышали. Младший всегда был слишком человечен. Выплюнул последнее слово средний. Я сразу сказал, что он не готов. Средний говорил вкратче, но каждое его слово отзывалось тысячей колких иголок. «Утверждаю, что он не готов, ты ставишь под сомнение мою волю». Шипение медленно расползлось по вершине холма, заполняя все пространство. Оно стало таким громким, насыщенным, что, казалось, не было больше звуков. Средний упал на колени, корчась от боли, а владыка удовлетворенно перевел на него взгляд. Он понимал, что каждый из них всеми фибрами своей скверненной души желает занять его место. Так и должно было произойти. Он сам когда-то был генералом, вонзившим нож в спину потерявшего хватку правителя. Только генерал, признанный падшими, может стать владыкой. Бросить вызов в открытую или, что еще чаще, убить из-под Старшему хватало ума промолчать ранее. Еще бы он был почти столь же древним существом, как и правитель. Именно в нем владыка видел свою главную угрозу. Именно он являлся самым могущественным и талантливым предводителем армии падших. Но теперь старший заговорил. Правитель прав. Когда будет закончена главная база, мы можем начать вторжение. Но... Он замолчал, испытывающий, глядя черными, как сама мгла глазами на владыку. Старший сам понимал, что когда-нибудь сядет в это кресло. Только время для открытого противостояния еще не пришло. Он был не так силен и мудр, как этого требовали обстоятельства. Но кто тогда уничтожит мага? «Если великий поручит это мне», — средний подал голос зря. Лесть не достигла ушей владыки. И не только потому, что ушей у него давно не было. Генерал вновь скорчился от боли. Более того, отголоски ее почувствовал и старший, однако не дрогнул, вытерпел. «Ты закончишь, начатое младшим», – произнес владыка. «Но нам не нужен более плацдарм для вторжения. Нужны солдаты. Эти глупые людишки, сбежав из-под моего справедливого возмездия, открыли мне новый мир, еще богаче и обширнее». «Мир, более подходящий для нашего внимания, как стало понятно мне из опыта проходов. Поэтому, как только мы соберем все силы, то выступим. Падшие, как нас называют, поведут всех созданий этого мира, кого коснулось скверно. Мы посеем смерть и откроем дверь для черной магии». Владыка замолчал, довольный своей речью. Однако этот старший не унимался. Мак, Ша!» Шипение заполнило холм немедленно, как прежде. Оно рвануло вперед, опрокинув несчастных генералов. Те корчились в муках под гневным взглядом владыки. Он ненавидел их так истого, как только мог. За ослушание, за глупость, за то, что пришлось тратить на несчастных подданных так много силы, которая давалась ему уже не столь легко, как раньше. В этом и была своеобразная безвыходность ситуации. Владыка мог удерживать свою власть за счет силы. Но чем могущественнее становились генералы, тем более ослабел правитель, пытаясь удержать их в своей власти. Пока все не прекращалось и на трон не вступал новый владыка. Но по разумению правителя в этот раз все могло выйти по-другому. Магия паразит. Чем больше она пожирает тем больше ее становится. И если вторжение в тот, третий мир пройдет как надо, то силы будет невероятно много. И сам владыка станет настолько могущественным, насколько это возможно. Мак это не ваша забота. Услышали генералы, когда шипение немного утихло. Нет нужды бегать за ним, тратя силы и время. Настанет час, когда он сам придет к нам. «Я чувствую неизбежность этого. Тогда вы его и уничтожите». Два коротких кивка ознаменовали признание его власти. Генералы пока еще подчинялись ему. Тени внизу холма двинулись, почувствовав изменения. Совет закончился.